Бум. Вы говорите, что сначала вы устанавливаете порядок. Почему нужно сначала создавать порядок, а потом отрицать его? Кришнамурти. «Отрицание есть тишина». Бум. Вот почему это должно происходить в такой последовательности? Кришнамурти. Потому что, когда я устраняю беспорядок, создается своего рода математический порядок, и в результате этого порядка мой ум затихает. Бом, вы говорите, что это не истинная тишина? Кришнамурти. Да. Понимая, что эта тишина не истинна, я в тот же момент ее отрицаю. Я отрицаю ложную тишину. Но отрицая, я не хочу никакой другой тишины. Не существует движения в сторону большей тишины, и тогда истинная тишина открывает дверь к тому. Это происходит, когда ум со всей его путаницей пришел к нулю, когда он ничто, не вещь, и тогда, быть может, пребывает другое. Корни психологического конфликта Кришнамурти Как нам начать? Я хотел бы спросить, не совершило ли человечество неверный поворот? бом Неверный поворот? Что же, думаю, это должно было произойти в очень давние времена. Кришнамурть. Так я чувствую, в очень давние времена. Похоже, что было именно так. Почему? Видите ли, как мне представляется, человечество всегда стремилось Становиться чем-то. Бом. Вполне возможно. Я был поражен, прочитав однажды, что человек сделал неверный шаг примерно пять или шесть тысяч лет тому назад, когда он начал грабить и захватывать рабов. После этого основной целью его существования стало лишь эксплуатировать и грабить. Кришнамурть. Да, но есть ощущение внутреннего становления. Бом. Итак нам следовало бы пояснить, какова тут связь, какого рода становление было в этих действиях. Вместо того, чтобы созидать, открывать новые технические приемы, приспособления и так далее, человек в определенный период своей истории нашел более легким грабить своих соседей. Чем тогда хотел он становиться? Кришнамурти. Во всем этом свои корни имеет конфликт. Бомб. «В чем заключался конфликт? Если мы могли бы представить себя на месте людей тех давних времен, как виделся бы вам этот конфликт?» Кришнамурти «В чем корень конфликта, не только внешнего, но и огромного внутреннего конфликта человечества? В чем корень его?» Бом «Это вполне могли быть противоречивые желания» Кришнамурти «Нет» Не говорят ли все религии, что мы должны становиться чем-то, должны чего-то достичь? Бом. Что тогда побуждало людей так поступать? Почему их не удовлетворяло оставаться такими, какими они были? Видите ли, религиозный призыв не нашел бы должного отклика, если люди не поняли бы, что в становлении чем-то большим есть нечто привлекательное. Кришнамурти. Не является ли это... Нежеланием или неспособностью встретиться с пактом и вследствие этого стремлением к чему-то еще ко все большему и большему. Бом. Каков, по-вашему, этот факт, с которым люди не могли оставаться? Кришнамурти. Христиане сказали, что это первородный грех. Бом. Но неверный поворот произошел задолго до христианства. Кришнамурти. Да, намного раньше. Задолго до христианства у индусов уже была идея кармы. Каков источник всего этого? Бом. Мы сказали, что был некий факт, с которым люди не могли оставаться. Каков бы он ни был, они хотели придумать нечто лучшее. Кришнамути. Да, нечто лучшее. Становление. Бом. Можно было бы сказать, что они начали делать вещи технически лучше, а затем распространили это и на себя, сказав, я тоже должен стать лучше. Кришнамурти. Да, внутренне становиться лучше. Бом. Мы все вместе должны становиться лучше. Кришнамурти. Верно. В чем корень всего этого? Бом. Ну, я готов думать, что он, естественно, заключается в мысли, проецирующей эту цель становления лучше, то есть нечто присущее самой структуре мысли. в Кришнамурти. Не произошло ли так, что принцип становления лучше на внешнем плане привел к становлению лучше внутренне? Бом. Если хорошо становиться лучше внешне, то почему бы мне не стать лучше внутренне? Кришнамурти. Не послужило ли это причиной конфликта? Бом. Похоже, что так конфликт приближается. Кришнамурти. Приближается? Является ли фактором время? Время, как, например, «мне нужно знание, чтобы делать то или это». Тот же принцип работает и применительно к внутреннему. Является ли фактором время? Бом. «Я не думаю, чтобы время само по себе было единственным фактором». Кришнамурти. «Нет-нет, время – становление, которое предполагает время». Бом. «Да, но мы не видим, как время приносит беду. Мы должны согласиться, что время, если подходить к нему как к чему-то внешнему, не причиняет каких-либо трудностей». Кришнамурти. «В определенной степени причиняет». Но мы рассматриваем идею времени как нечто внутреннее. Бом. Итак, мы должны понять, почему время так разрушительно внутренне. Кришнаморти. Потому что я стараюсь становиться чем-то. Бом. Да, но многие люди могли бы сказать, что это совершенно естественно. Вы должны объяснить, что в становлении неправильно. Кришнаморти. Очевидно, имеет место конфликт. Когда я стараюсь чем-то становиться, происходит постоянная борьба. Бом. Да, можем ли мы это рассмотреть? Почему это означает постоянную борьбу? Это ведь не борьба, если я стремлюсь внешне улучшить свое положение. В Кришнаморте. Внешне, да. Внешне это более или менее правильно, но когда тот же подход применяется к внутреннему, то это создает противоречие. Бум! И это противоречие, Кришнамурти, между тем, что есть, и становлением того, что должно быть.